Глава вторая. Поэзия времени. Городок Фарлби встретил нас утренней прохладой и непривычной тишиной. Покосившиеся лачуги ближе к центру сменились добротными бревенчатыми избами, а кое-где и настоящими каменными домами. Обычно в это время на улицах уже появлялись сонные жители, спешащие по своим делам, но сейчас было тихо. После ночи красной луны горожане ещё спали, и только редкие дворники с мётлами сгребали в мелкие кучки огарки свечей. Я ловко спрыгнула с телеги и огляделась. Коричневые низенькие дома ютились прижавшись друг к дружке и чередуясь с мелкими лавочками. На главной улице находились все достопримечательности маленького поселения: булочная, аптекарская, дом главы городка, Это верно. Они соседствовали с дощатыми заборами жилых домов, на которых висели горшки и сушилось бельё. Первым желанием было сразу пойти знакомым маршрутом на местный базар, куда я сдавала рыбу. Но сейчас, как правильно заметил Миллу, рыбы у меня с собой не было, поэтому я немного растерялась. Чтобы добраться до Кроуница, предстояло ещё посетить Новаталинис большой портовый город на Галиевских утёсах. Там было ближайшее консульство, в котором я могла получить фамильный пергамент. Но делижанс до Нотолинеса ходил по строгому расписанию и отправлялся не скоро, так что времени у меня оставалось предостаточно. Тогда я решила навестить дом своего друга Лонима. Его отец всегда тепло меня принимал, несмотря на наши с Лонимом Хулиганские выходки. Однажды мы высыпали целое ведро желтопузиков, выловленных мной в озере, прямо в сад старосты Фарлби. Внешне желтопузики напоминают змей, хотя на самом деле это обычные ящерицы. Беззубые, безвредные, даже полезные. Уничтожают насекомых, которые портят посевы и урожаи. Но жена староста этого не знала, поэтому ее виск слышал весь в фарлбе. Она кричала, что завистники наполнили ее сад ядовитыми змеями, и выбежала на улицу в одних панталонах. Староста потом приходил к отцу Лонима и требовал строгого наказания для нас обоих. Даже угрожал жалобами в приторий. Но вкрадчивый и любезный господин Рилакс заверил его, что наша расплата будет жестокой и поучительной. Немного остывший староста ушёл, гневно сверкая прищуренными глазами. А отец Атеслонима мягко пожурил нас, предупредив, что в следующий раз нам стоит подумать о маскировке. Поэтому, когда в следующий раз мы решили проучить торговца фруктами, который недоплачивал фермерам и требовал огромные деньги с покупателей, Нам пришлось приобрести у местной портнихи пару женских чулок и сделать в них прорези для глаз и рта. Мы едва сдерживали смех. Ну, маскировка дело серьёзное. Лоним к тому времени уже выбрал свою стихийную магию, природную магию огня и заколдовал наконечники моих стрел маленькой искрой. Когда я попадала в какой-нибудь фрукт на прилавке жадного торговца, Он разлетался в дребезги, забрызгивая соком всё вокруг. О том, что это могло быть опасно, мы в тот момент не думали. Нас вдохновлял неизменный девиз: опасности нужно смеяться в лицо. К сожалению, маскировка не помогла. Всё же в Фарлби было очень мало подростков, занимавшихся мелким вредительством, и ещё меньше хороших лучников способных попасть хотя бы в дыню, не говоря уже о более мелких фруктах. Как только торговец в очередной раз окропляли брызги сока, он выдавал порцию крепких ругательств в адрес Лони Марилекса и юный Горст. И мелкие засранцы было самым благопристойным. Помню, я даже заслушалась. С этими приятными воспоминаниями я и подошла к дому с ржавой вывеской в виде циферблата. Надпись гласила: "Часовая мастерская Ганса Рилакса». Дом был приземистый, сложенный из камня с тяжелой массивной дверью. Я взялась за ручку кольцо и постучала. Внутри зашумели, затем послышались привычные шаркающие шаги господина Рилакса. "О, малышка Юна!" обрадовался часовщик. А я тебя ждал. Всё надеялся, что ты заглянешь ко мне перед отбытием. И ты не подвела. Здравствуйте, господин Риллекс. Я зашла в знакомое прохладное помещение. Настоящее царство времени. Часы здесь были повсюду: на стенах, столах, тумбочках и стульях. Самые разные, большие и маленькие. Разноцветные с надписями и без них, с ажурными стрелками и причудливыми корпусами. Объединяло их только то, что все они стройным хором издавали один и тот же звук: тик-так. Впервые попав в эту мастерскую, я долго не могла оторваться от изучения тикающей коллекции. Я и представить не могла, что такое сокровище может храниться в Фарлби. Ганс Рилекс был увлечённым коллекционером и знатоком своего дела. Когда-то он много путешествовал, охотясь за редкими экземплярами часов или их механизмов. Теперь же ему больше нравилось создавать часы самому. У него были седые, но ещё вполне густые волосы и тонкие длинные пальцы, которые казались непропорциональными относительно его небольших рук. Одет господин Рилакс был в клетчатый камзол, застёгнутый только на одну пуговицу, и серые штаны. В кармане камзола он всегда носил пенсне на длинной цепочке и имел привычку пользоваться им даже когда это было совершенно не нужно. Иногда он смущал собеседников, пристально рассматривая их через свой окуляр, но, казалось, этого не замечал. Вот и сейчас он поднёс пинцнет к глазу. Словно хотел убедиться, что перед ним действительно Юна. Когда в свою восемнадцатую красную луну Лониму ехал в академию, я сказал ему, что он выглядит совсем взрослым. И это правда было так. Я бы хотел сказать тебе, что теперь ты тоже взрослая, но передо мной стоит всё та же маленькая Юна с двумя каштановыми косичками и смелым взглядом. Эх. эх. Вздохнул Ганс и сменил тему. Я хочу передать Лониму кое-какие детали. Кажется, он всерьез увлекся магией механизмов, хотя сам настойчиво называет это наукой. Нахватался в своей академии. Не откажешь старику в небольшой услуге. Конечно. Представляю, как Лоним обрадуется. Его действительно интересуют все эти металлические штуковины. Тогда подожди. Я соберу небольшую посылку. И для тебя у меня тоже будет подарок. О, не нужно. Все и так носятся со мной, будто с маленькой, посетовала я. Но я в самом деле выросла. По крайней мере, мне уже точно пора вырасти. Эх, эх опять вздохнул Ганс. К сожалению, некоторые люди взрослеют не по возрасту а по обстоятельствам. Такова судьба. Но кто твёрдо знает, что делать, тот приручает судьбу. "Думаете, судьбу можно приручить?" господин Риллекс удивилась я. "Нельзя приручить только время". Часовщик очертил круг руками, указывая на все часы одновременно. У него совершенно особая, неподвластная нам поэзия а судьбу судьбу, пожалуй, можно кстати в эту ночь красной луны к нам приезжал странствующий бард очень талантливый молодой человек и такой обходительный особый отклик в таверне вызвала его баллада о мирасполе и лауне иверийских сейчас я тебе процитирую старик подобрался Поднял подбородок и запел высоким голосом, вероятно, подражая заезжему барду. Кто вертит кем? еще вопрос большой. Судьба любовью или любовь судьбой? Петь у господина релакса получалось явно хуже, чем чинить часы. Но я улыбнулась и захлопала в ладоши, как делают зрители. Мне доводилось несколько раз бывать на выступлениях бардов в нашей таверне. В основном, это были сильно пьяные люди, которые, перебирая струны лютни, громко выкрикивали непристойные стихотворения, чем вызывали отклик у таких же пьяных фарлбийцев. Кажется, я тебя задерживаю, засуетился отец Лонима. Сейчас вернусь. С этими словами он скрылся за дверью кладовой и чем-то загремел. Я же обошла комнату по кругу, потом ещё раз и ещё все выставленные часы были изучены мною десятки раз и новых увы давно не появлялось я заскучала и подошла к зеркалу надо отметить что это было единственное зеркало в котором я могла себя рассмотреть не считая треснутого круглеша для бритья в нашем рыбацком домике и гладкой поверхности озера маленькая юна хм. Из узорной овальной рамы на меня смотрела вполне взрослая темноволосая девушка. Ничем особенным моя внешность не отличалась. Телосложение я была тонкого, без выдающихся форм. Плоский живот, узкие плечи. Единственным ярким пятном была светлая, почти белая прядь волос с правой стороны от пробора. Эта своеобразная примета была у меня с рождения. Волосы Я привыкла заплетать в две косы. Так было аккуратнее и проще. Как там сказал господин Рилекс? Смелые глаза. По-моему, они просто слишком большие для моего лица, и оттого кажется, что смотрят с некоторым вызовом. Я попыталась их прищурить, чтобы сделать взгляд более загадочным. Почему-то от этого напрягся подбородок и лицо стало совсем глупым. Я вытянула шею и высунула язык. Глаза стали ещё больше. Два огромных зелёно-голубых глаза. Всё готово, Юна. Отец слонима вышел, держа в руках перетянутый бичёвкой свёрток. Я положил только самое необходимое, чтобы тебе не было тяжело. И не будет. Я привыкла к тяжестям. Я взяла свёрток и засунула его в сумку. Надо сказать, Для своих размеров вес он имел весьма внушительный. Но озвучивать это я, конечно, не стала. Теперь подарок. Часовщик сделал приглашающий жест к столу, где лежали часы, которые обычно надевали на руку. Хочу подарить тебе что-нибудь из своей коллекции. Время нельзя подчинить, но его можно наблюдать и рассчитывать, а это всегда полезно. Подойди, Юна. Я подошла и взглянула на часы. Внимание привлёк ярко-красный циферблат в виде сердца. Ганс Рилакс проследил за моим взглядом. Разумеется, почти все его часы были артефактами и имели какой-то магический эффект. О, отличный выбор. Очень популярная модель. Среди часовщиков носит название Золушка. Истина женская, но есть И мужчины, которым такие часы по вкусу. Сильная ментальная магия. При активации воздействует на восприятие существ вокруг владельца этого образчика аурой очарования. Абсолютно все, кто будет рядом, будут считать тебя самой привлекательной и пленительной девушкой на свете. Магия действует, пока часы не отсчитают 12 минут с момента активации. Потом Аура пропадёт. К сожалению, долгий эффект накопления заклинания активировать можно только раз в 8 лет. За двенадцать минут замуж не выйти, решила я, вспомнив главную мечту всех Фарлбийских девушек. Эхе-хе. Не все хотят выйти замуж. Иногда некоторым нужно просто хорошенько она усёкся, взглянув мне в глаза. Хорошо выглядеть какое-то время, да. А это что за часы? спросила я, указывая на циферблат, обрамлённый зелёно-голубыми блестящими камешками, как раз под цвет моих глаз. О, это музыкальный аквамарин. Играют музыку в тот час, который тебе нужен. Ты сама можешь выбирать, когда именно они заиграют. «Тоже ментальная магия. Магия механизмов, скривился часовщик. Как бы сказал мой сын, наука. Вообще-то очень удобные часы для студентки. Можно просыпаться с музыкой каждое утро. О да, и не дешёвые. Это натуральные аквамарины, так что часы сами по себе являются прекрасным и вполне респектабельным украшением. А вот эти Господин Рилакс!» И я указала на тонкие часы с северским символом, как на наших монетах. Они музыку не играют? Увы, это просто красивая безделушка. Много лет назад мне её подарила одна юная особа. Она испытывала живой интерес к моей коллекции, и мы охотно беседовали ночи напролёт о течении и необратимости времени. Когда пришла пора расставания, она сняла с руки эти часики и вручила мне. Тогда был подъем величия Иверийской династии, и носить их герб хотели все, кто хоть немного был сведущ в политике. Моя знакомая не была исключением. Жаль. Но это единственная особенность этих часов. Ты даже продать их не сможешь, если вдруг у тебя возникнет потребность в деньгах. Из-за отсутствия в них магии и драгоценностей их никто не купит. Я никогда не продам ваш подарок, воскликнула я. "Маленькая Юна", усмехнулся он. "Ты ещё так категорична?" "Господин Риллекс, а можно мне именно эти часы?" "Это даже хорошо, что я не смогу их продать. К тому же, ремешок у них тонкий и гибкий" не будет мешать мне заниматься стрельбой и фехтованием. Ты уверена? У них есть изъян. Они спешат ровно на пять минут. Как бы я ни старался их подвести или починить, они неизменно показывают время на пять минут больше реального. Может, посмотришь ещё какие-нибудь? Есть природные артефакты из других королевств. Я уверена, Если, конечно, вы не хотите сберечь их как память о той особе. Однозначно хочу, отрезал часовщик. Но ещё больше хочу, чтобы эти часы перестали быть реликвией старого ворчуна и вновь обрели хозяйку. Он аккуратно обвил браслет вокруг моего левого запястья. Гладкий корпус часов приятно холодил руку. Тонкий кожаный ремешок идеально прилегал к коже. Символ Иверийской династии, корона с семью шпилями, слегка отражала свет. Мне нравилось. Я посмотрела на стрелки. Почти половина 12 Это означало, что мне стоило поспешить на дилижанс, который увезёт меня совсем далеко от дома. Спасибо за подарок. Часы очень красивые. Я обязательно передам всё Лониму. А ещё ваши отцовские объятия. С этими словами я раскинула руки и крепко прижала к себе старика. Эх. эх. Растроголся господин Рилек с тыльной стороной ладони, утирая глаза. Кажется, только вчера мы с Кемом пили эль на берегу озера, а вы распугивали рыбу детскими криками. И вот, посмотрите, вы оба уехали, а кем Часовщик ненадолго отвернулся, засмущавшись. Потом подобрался, стряхнул седой копной волос и повёл меня к выходу. Что ж, тебе нельзя опаздывать, маленькая Юна. Делижанс в Нуаталинис это не наш Милу, который может подождать пассажира минуту другую. Пора тебе на транспортный перекрёсток занимать лучшие места на пути к своему славному будущему. Когда я подошла к перекрёстку, голубой делижанс уже принимал пассажиров. Краска на его корпусе потрескалась и кое-где отошла. Колёса местами проржавели, но всё равно он не шёл ни в какое сравнение с телегой, на которой ездил Рудвиг Миллу. Это была полноценная карета с крышей и даже с дверцами. Для удобства пассажиров имелась ступенька, которая помогала забираться в делижанс даже дамам в широких платьях. Три лирны, три лирны, кричал машинист в голубой и надо отметить чистой фурашке, стоя на подножке своего транспорта. Бархатный сезон в Нуотолинисе. Всего за три лирны уже проснувшиеся и неторопливые фарлбейцы почти не обращали на него внимания некоторые прохожие желали ему счастливого пути но ехать никто не хотел три лирны не такая уж маленькая сумма за поездку на эти деньги можно купить пять бочек рыбы я подошла к представителю транспортной компании достала маленький мешочек с монетами и отсчитала ровно три лирны Долго ехать? Да ну, от Алиниса!» — Протянула я плату мужчине. Около 4 часов, если по хорошей погоде. Сейчас небо чистое, дороги сухие. Я сюда доехал за три с половиной. Добрался с ветерком, ответил машинист. Я кинула взгляд на его обветренное лицо. Пожалуй, в каждой профессии есть свои особенности. В дележенсе обнаружилось двое пассажиров. Один был Рудвик в нарядном кафтане. Он сидел, окружённый большими мешками, которые были подозрительно похожи на те, что привезла утром в Фарлбе Читаполн. Другой мужчина с козлиной бородкой и в длинном странном плаще, сделанном как будто из коричневой кожи. Весьма необычно. Из его круглой торбы торчали свёртки пергаментов. Я села на истёртую деревянную скамью, запихнула сумку под ноги и пристроила лук в углу. Вежливо улыбнулась обоим попутчикам и тихонько поздоровалась. Мне ответили таким же тихим приветствием. Со стороны рулевого устройства послышался стук. "Отправляемся через минуту", информировал нас машинист вдруг дверцы делижанса снова распахнулись, и внутрь царственно вплыла зелёная лютня с жёлтыми вензелями. Она ненадолго замерла перед нашими глазами, давая возможность хорошенько её рассмотреть, затем втянула за собой хозяина, одетого в цвет своего инструмента. Хозяин лютни внимательно оглядел всех троих пассажиров, отвесил поклон и представился. Виртуоз Миллеранский. Странствующий бард, стихотворец и ретивый почитатель красоты и искусства. Пассажиры кивнули ему и отвернулись. Только я продолжала рассматривать виртуоза Миллеранского, похожего на радужную птичку. У него был большой, цеплячего цвета берет, свисающий с одной стороны, и жёлтые сапоги, подвёрнутые у голенища. Поверх зелёного бархатного сюртука висела маленькая бутылочка с золочёной арфой внутри. Струны её вибрировали. Возможно, если бы я разбила этот сосуд, то услышала бы музыку. Недовольный произведённым на попутчиков эффектом, Барт приподнял свою лютню и запел. Отправились впрочь, они все в никарете. Скрывая в душе путешествие азарт, нет лучше друзей на всем белом свете, Лулу -лу и Красотка, ученый и Барт. Меня зовут Роллу», — возмутился Рудвик. Попрошу ко мне не обращаться, Лулу, лу-лу. Я знал, обрадовался Барт. Знал, что мое творчество объединяет людей. Как здорово, что мы уже начали знакомство. Вот вы. Как вас, э, лу Чем вы занимаетесь? Я Роллу-лу-лу. Насупился ушастый пассажир. Я купец, везу корнеплоды. Чрезвычайно увлекательная профессия, мой пузатый друг. Сколько невероятных приключений должно быть случалось с вами? Вам никогда не подкладывали в мешки баторских жуков? О, можете не говорить. Я знаю, что такое тайна торговой сделки. Родрик с подозрением покосился на свои мешки. Человек в кожаном плаще надел на кончик носа очки и посмотрел сквозь них на нового пассажира. Тем временем дилижанс уже тронулся и набирал скорость. Барду пришлось сесть, потому что при выезде из города паровая карета подскакивала на каждой ухабине. А вы должно быть любитель поэзии, обратился виртуоз к другому попутчику, указывая на его пергаменты. Я могу надиктовать вам по памяти все свои баллады, пока мы путешествуем в этой славной голубой буханке. Я исследователь, отозвался мужчина с явным акцентом. «Квибрл из Тимберии. Пишу летопись про ваша страна. Как это вы называть? Королевство. Очень большое королевство. Много людей и рудфики. Много волшебство. Вы имеете в виду магию, наверное? Уточнила я. Да, да, магия, подтвердил исследователь. «О, изящная Нарцина, сегодня ты одарила меня аквамарином. Музыкант взял мою руку и зачем-то обслюнявил её губами. Даже двумя бирюза и лазурь, невинность и порог, наивность и искушение. Как зовут тебя, дар богов? Я не знала, что делать с влажной от его слюной рукой и решила вытереть её об дорожный плащ. Юна, не сразу сообразив, кого он имеет в виду, ответила я. Жила Файрал с отцом в домике у озера Ловила рыбу. Теперь еду поступать в академию Кроуница. Только получу фамильный пергамент в Нуот-Алинисе и сразу отправлюсь. А то без него не принимают. Мне мой друг Лоним рассказывал. Прелестное создание. Если бы вы знали, как я завидую вашей истории. Невероятное, увлекательное, завораживающая. Вообще-то рыбалка и правда увлекательное занятие. Мы с отцом ставили ловушки по О нет, не той истории Линда Шер, а той, которая только начинается, пояснил виртуоз Миллеранский. Откуда вы знаете, что у меня начинается какая-то история? захлопала я глазами. Потому что я Барт», — отчеканил музыкант. Я всегда чувствую, когда начинается великая история. Иначе я бы не добился такого ошеломительного успеха у моих почитателей. Я слышала о многих знаменитых бардах, но имя виртуоза Милеранского было мне незнакомо. К тому же, я сомневалась, что настолько успешный бард приехал бы на выступление в таверну Фарлби. Мой пёстрый спутник прислонился к стенке дележанса и вновь тихо завёл своё творчество. Пальцы его засветились, по струнам забегали яркие жёлтые искры. Это зрелище заинтересовало меня даже больше, чем сама музыка. Историй занятных большой я охотник, коль сердце ногой трепещет в груди. И вот Начинается сказка сегодня. Что ждёт синеглазку на длинном пути? Ногое сердце. Да уж. Если бы бард знал, какая страшная и кровавая сказка ждёт меня впереди, то, возможно, спел бы совсем другую балладу. Но рассказывать об этом кому-либо было нельзя. Так что я, следуя его примеру, облокотилась о ближайшую дощатую поверхность и попыталась уснуть.